Потом читают все. Есенин читает Марфу-посадницу, принятую Горьким в летопись и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную народного гнева. Как московский царь на кровавой гульбе продал душу свою антихристу. Слушаю всеми корнями волос. Неужели этот херувим, этот молокосос, это оперное «Отоприте, отоприте» Этот это написал? С Есениным я никогда не перестала этому удивиться. Потом частушки под гармонику, С точно из короба, точно из ее кузова Сыплющимся горохом говорка. «Играй, играй, гармонь моя, Сегодня тихая заря, сегодня тихая заря, Услышит милая моя». Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжие глаза, вещает, Поедем в царское село, свободный, веселый и пьяный. Там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Пьяны ему цензура переменила нарьяны. Ибо в царском селе пьяных уланов не бывает, только рьяны. Критик Григорий Ландау читает свои афоризмы. Еще другой критик, которого зовут Луарсап Николаевич, Помню, из считавших еще Константина Ландау из-за его категорического обо мне потом отзыва Ахматовой. Ахматова какая она! О, замечательная! Ахматова нетерпелива. Но можно в нее влюбиться? Нельзя не влюбиться. Понимающие мою любовь к Ахматовой поймут. Читают Леня, Иванов, Отсуп, Ивнев. Кажется, Городецкий. Многих забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму и Гумилёва на войне. Читал весь Петербург и одна Москва. А в вьюга за огромными окнами недвижно бушует, а время летит. А мне кажется, пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша северных записок, которая и выводит меня в свет. Сначала на свет страниц журналов, первого, в котором я печатаюсь, а сейчас на свет этих люстр и лиц. Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, так полюбившие мои стихи, полюбившие и принявшие меня как родную, подарившие мне три тома афанасьевских сказок и двух рыжих лисиц, одну лежачую круговую, другую стоячую. Гонораров я не хотела. И духи Жасмин де Корс. Почтить мою любовь к Корсиканцу, Возившие меня в Петербург на острова, В Москве к цыганам, Все минуты нашей совместности меня праздновавшие. Софья Исаковна Чацкина и Яков Львович Сакер, Спасибо за праздник, у меня его было мало».